Глава девятая. Знаете, — заметил лейтенант Расселсанка, — если быть придурки хотя бы трепались друг с другом, нам бы что-то светило. Уверен, если бы они только знали, сколько беспокойства они тебе доставляют, лезли бы из кожи и болтали без умолку, усмехнулся в ответ Джаспер Мэйхью. — С другой стороны, мы слушаем их всего две недели, и... Пожав плечами, он откинулся в кресле, подставившись под поток сухого и прохладного кондиционированного воздуха. «Ты гедонист, Мэйхью», — буркнул Санка. «Чпуха! Просто я сформирован враждебной окружающей средой», — благодушно отозвался Джаспер. «В том, что малопригодная для жизни атмосфера делает людей помешанными на выживании, моей вины нет». «Мы, грейсенцы, все такие. Чувствуем себя не в своей тарелке, когда оказываемся под открытым небом или... или когда нам приходится дышать нефильтрованным воздухом». Брррр. Он изобразился дрогание. «Это, увы, неизлечимо. Вот почему леди Харрингтон поручила мне это дело. Исключительно из медицинских соображений. Все дело в учащенном сердцебиении и повышенном уровне адреналина». «Какой ужас!» — офицер сокрушенно покачал головой когда возможность подышать настоящим кондиционированным воздухом становится роскошью, доступной лишь по медицинским показаниям». «Это точно», — Мэйхью прыснул. Санк покачал головой и вновь сосредоточился на пульте. 29-летний Джаспер был старше Рессела всего на три года. И оба молодых офицера дослужились до старшего лейтенанта. Правда, по производству в чин Мэйхью имел преимущество примерно в три месяца. До плена он служил в разведотделе штаба «Леди Харрингтон», тогда как Санка исполнял должность офицера связи на принце Адриане. Вообще-то обычные флотские, как правило, недолюбливают штабистов, и корни этой древней почитаемой традиции уходят в вглубь веков. Однако общительный и веселый Мэйхью легко сходился с людьми и умел располагать их к себе отзывчивостью, и готовностью всегда прийти на выручку, свойственной большинству знакомых санка-грейсонцев. По слухам, Джаспер состоял в родстве с самим грейсонским протектором, но сам он никогда об этом не заикался и вел себя гораздо скромнее многих мантикорцев, менее знатного происхождения. Короче говоря, работать с таким напарником было бы удовольствием, если бы было над чем работать. Но, увы, дело обстояло иначе. «В конце концов, — угрюмо подумал Санка, — Хевы имеют все основания полагаться на надежность своей планетарной компьютерной сети. Сформированный из сотрудников БГБ-гарнизон обладал в рамках планеты не только монополией на технику и энергию, но и имел возможность защитить свои коммуникационные системы с помощью новейшего оборудования. Ну, если и не новейшего, даже по понятиям Хевов, то, во всяком случае, неплохого. Будучи связистом, Санка отчетливо понимал, что дела в этой области у Хевов обстоят куда лучше, чем полагали в штабах Звездного Королевства. Конечно, определенное отставание наблюдалось, однако оно было меньше ожидаемого. А при создании лагеря Харон власти Народной Республики постарались оснастить его наилучшим образом. К счастью, модернизация производилась не слишком часто, и техническая база АИДа несколько устарела. Гарнизон планеты располагал замечательной спутниковой сетью. А почему бы и нет, если антигравитационная технология позволяла практически без затрат разместить на орбите любое количество коммуникационных и метеорологических спутников? но Вот наземные станции несколько подкачали. И, конечно, служащие базы не могли знать, что их переговоры пытаются подслушивать посторонние, в распоряжении которых случайно оказалась пара штурмовых шатлов, до последнего времени тоже принадлежавших БГБ и оснащенных самыми совершенными по меркам Народной Республики коммуникационными системами. Оборудование, с которым работал Санка, было новее планетарных наземных станций лет на 15, если не на 20. Да и проектировалось оно в расчете на взаимодействие как со своими аналогами, так и со старыми образцами. Из чего следовало, что Санка и Мэйхью заодно с старшиной Харкнесом, лейтенант-командерами Тремейном и Летриджем и Энсином Клинкскилсом были просто обязаны вскрыть эту надежнейшую систему защиты с такой легкостью, словно это упаковка с аварийным рационом. «Вскрыть-то они вскрыли!» Но оказалось, что Хевы сеть практически не используют. За исключением рутинных сообщений и автоматической загрузки данных с метеорологических спутников, эфир был пуст. А информация о погоде для нынешних целей Мэй Хью и Санка была абсолютно бесполезна. «Вообще-то, — подумал Рассел, — это в определенном смысле логично. Гарнизон сосредоточен на базе Харон, осуществлять связь через спутники тамошним служакам просто не с кем. Друг с другом они могут перекликаться, чуть ли не высунувшись из окошка. Но тюремные поселения средствами связи попросту не оснащены. Не станут же сотрудники БГБ использовать секретные линии для разговоров с заключенными, да еще врагами народа. В результате группа прослушивания изнывала от скуки. Будь в распоряжении беглецов мало-мальски приличное компьютерное оснащение, они вообще доверили бы слежение электронным средствам. Однако по адресу компьютерных достижений Хевов мантикорские специалисты редко употребляли цензурные выражения. По мнению Санка, удивляться следовало не тому, что Харкнес сумел проникнуть в сеть этого чертово-линейного крейсера, а тому, что на чертовом крейсере вообще имелась компьютерная сеть. Но то был линейный крейсер, а компьютерное оснащение шатлов и вовсе не шло ни в какое сравнение с обеспечением аналогичных кораблей Альянса конечно, в том, что касалось непосредственно боевых функций, ведения огня, десантирования и тому подобного. Автоматика пусть и не вызывала восторга, но была вполне приличной. Зато все остальное конструкторы, видимо, посчитали второстепенным. Многие системы или управлялись вручную, или контролировались такими топорными эвристическими программами, что в пору было сесть и заплакать. Вот и приходилось живым разумным людям безотлучно следить за компьютерами, чей искусственный интеллект не сумел бы сориентироваться в центре ночного лендинга при полной луне, если... «База, это Гарриман», — донесся из коммуникатора усталый голос. «База, мне нужны данные по Альфа-79». «Гарриман, ты придурок!» Прозвучавший в ответ женский голос звучал так язвительно, что мог бы, наверное, проесть бронированный корпус звездного корабля. «Бьюсь об заклад, второго такого тупицы не сыскать!» «Сколько раз повторять тебе одни и те же цифры!» Пальцы Мэйхью забегали по клавиатуре главного компьютера. Осанка сосредоточился на коммуникаторе. Вся информация по Аиду, которую Харкнесу удалось вытянуть из базы данных Цепиша до уничтожения крейсера, впоследствии была перекачана в более мощную бортовую систему шатла, и, судя по тому, как удовлетворенно крякнул Мэйхью, не напрасно. Похоже, подслушанный разговор имел кое-какое отношение к добытым Харкнесом данным. Сам Санка в это время настроился на спутник связи, служивший передаточным звеном между Гарриманом и базой Харон. Оборудование, находившееся в распоряжении Рассела, возможно, и не дотягивало до стандартов Королевского флота, однако было новее, чем в опорном пункте Хевов. И факт его подключения к спутнику остался на базе незамеченным. Довольно долго наблюдение было безрезультатным, но нынче, похоже, настал долгожданный миг удачи. Информация с базы шла на спутник, а со спутника — прямиком на дисплей Рассела. Сейчас все секретные коды, все данные, похороненные в протоколах безопасности автоматической передачи, прокручивались перед ним на экране, и из губ молодого офицера слетело рычание сфинксианской гексопумы, учуявшей добычу. «А я почем знаю, куда они подевались, эти данные», — проворчал Гарриман. «Бря их не найти, иначе какого черта я стал бы запрашивать их снова?» «Ну ты и болван, ну и олух», — негодовала связистка с базой. «Можно подумать, будто ты записал эти сведения на клочке бумаги, а потом ненароком выбросил его в корзину. Они же должны быть в твоем компьютере, а столоп «Неужели?» — воинственно воскликнул Гарриман. «А то я не знал!» «Могу сказать, что я как раз сейчас таращусь на экран, и ни черта не вижу. Потерялся файл. Может, стерся, может, еще что. Так или иначе, чем гадать и спорить, взяла бы, да перекачала мне, что я прошу. Я отправляюсь на Альфа-7-8 через 12 минут, и мне еще нужно сделать кучу остановок!» «Боже правый!» — воскликнула женщина. «Да чего же вы, пилоты, бестолковый народ!» Она умокла, прокашлялась и уже более четким и менее язвительным тоном произнесла. «Начинаю передачу данных. Загружай». На несколько секунд воцарилось молчание. Потом Гарриман хмыкнул. «База, база, чудное в этих данных время создания», — проговорил он почти добродушно. «У меня создается впечатление, что эти данные были собраны минут через семьдесят после моего отбытия». «Да пошел бы ты, Гарриман», — буркнула связистка базы. «Мечтай, пташка, мечтать не вредно!» — проворковал Гарриман с преувеличенной нежностью. База воздержалась от комментариев и отключилась. «Ну как, получилось?» — спросил Мэйхю. «Похоже, что да», — ответил Санка, одновременно вызывая на экран информацию, которую сумел скачать, но в спешке не успел осмыслить и оценить. «Ого!» — рот его растянулся в довольной ухмылке. «На первый взгляд, время потрачено не зря». «А как у тебя, Джаспер?» «Спорно, но интересно», — отозвался Мэйхью. Он ввел в систему несколько запросов и кивнул. «Сдается мне, не мешает позвать сюда леди Харрингтон с комодором Маккенном. А потом...» «Карсон вызывает базу. База, нахожусь у Гамма-7-1. У меня проблема. Согласно полученным данным...» Зазвучавший в коммуникаторе голос заставил Мэйхью и Санка прервать обмен мнениями и вновь уткнуться в консоли. «Так вот, миледи», — доложил Мэйхью, — «в течение последних полутора часов мы перехватили еще шесть разговоров. А поскольку доступ у нас имелся лишь к спутникам, находившимся в зоне прямой видимости, можно предположить, что имели место и другие». «Логично», — пробасил Маккеон. Усаживаясь рядом с Хонор, он потер челюсть и прозондировал кончиком языка дырки, оставшиеся после встречи его зубов с прикладом ружья конвоира. Эта привычка, оставшаяся у него на память о путешествии на борту цепиша, похоже, помогала ему думать. «Если вокруг планеты вертятся несколько шатлов, эфир наверняка будет забит болтовнёй. Особенно если у пилотов вместо голов языкастые задницы». «Алистер, как можно?» — с улыбкой пробормотала Хонор, а немец, лежавший у нее на коленях, издал негромкий смешок. На прошлой неделе он закончил линьку и теперь переносил здешний климат гораздо легче, что, впрочем, не мешало ему радоваться царившей внутри шатла кондиционированной прохладе. Ласково погладив кота по голове, Хонор склонилась над картой, которую Мэйхью развернул на откидном столе. Приличный голографический проектор имелся на борту лишь в рубке, однако для работы вполне годились и сделанные из компьютера распечатки. Правда, чтобы разобрать сделанные на пластике рукой Мэйхью пометки, Хонор пришлось склониться еще ниже, и она невольно пожалела о том, что кибернетического глаза лишилась, а у естественного отсутствует режим увеличения. Разобравшись с записями, Хонор откинулась на стуле и погрузилась в размышление. Как и Маккеон, она вынесла с цепиша своего рода нервный тик. Правая ладонь непроизвольно поглаживала левую культю в тщетной попытке унять фантомную боль в ампутированной конечности. То есть, по правде сказать, это был скорее фантомный зуд. Но невозможность почесать там, где так отчаянно чесалась, просто сводила с ума. Именно задницы, щербата ухмыльнувшись, настаивал на своем Маккеон. Более того, судя по этой муре, — он ткнулся пальцем в распечатку переговоров, — никто из них, даже в самую задницу, не сумеет найти без детального полетного плана, дюжины навигационных маяков и посадочного радара. — можете так, но как раз по поводу этой их особенности я сокрушаться не собираюсь, — сказала Хонор, и немец поддержал ее одобрительным урчанием да уж согласился Маккеон, нам их дурость только на руку хонар кивнула и бросив попытки почесать отсутствующую руку провела указательным пальцем по карте прикидывая что же они все таки выяснили собственно большая часть полученной информации служила лишь подтверждением сведений добытых ранее Харкнесом. однако и подтверждение было отнюдь не лишним в отличие от описанного в поэме данта классика до космической эпохи Здешний ад состоял из четырех континентов и одного острова, большого, но все же не дотягивавшего до звания материка. Похоже, ни служащие госбезопасности, ни участники экспедиций, первыми обследовавшие эту планету, поэтами не являлись. Не напрягая фантазии, они присвоили этим участкам суши незатейливые имена Альфа, Бета, Гамма и Дельта. Только остров, проявив творческий подход, назвали Стиксом, но Хонор сочла их идею не слишком удачной. Банальным показался ей и назойливый повтор мотива названия трех лун — Тартар, Шеол и Нильфхайм. Увы, в те времена, когда естественные спутники планеты получали свои названия, никому не пришло в голову поинтересоваться мнением леди Харрингтон. Руководствуясь информацией, добытой харкнессом до побега, Маккеон посадил шатлы на восточном побережье Альфы, самого обширного из материков. В результате лагерь беглецов и находившуюся на Стиксе базу Харон разделяло примерно две тысячи километров, что составляло почти ровно половину окружности планеты. Хонор в то время была без сознания, но случись ей принимать решение, оно оказалось бы таким же и по тем же самым причинам. Иными словами, решение было лучшим из всех возможных, из чего, однако, не следовало, что оно являлось безупречным. С одной стороны, местоположение беглецов сводило вероятность их случайного обнаружения почти к нулю, однако большое расстояние не позволяло осуществлять слежение за неприятельской базой им самим. Хорошо еще, что, когда пришло время развозить продовольствие по лагерям, переговоры, как и предполагала Хонор, резко оживились, а поскольку велись они через стационарные спутники, то оказались доступными для перехвата. «Раз поскольку мы их пташкам, у нас есть коды опознавания свой-чужой», — осведомилась она. Э, пока по девяти, мэм». «А какой шифр используется?» «Вообще никакого, мэм, если не считать системы автошифровки. Вообще-то при установке она была вполне приличной, но с тех пор столько воды утекло». «Наш программное обеспечение новее на несколько поколений, и все перехваченные сигналы дешифровались автоматически. Причем все их системные шифры также автоматически загружались в нашу память. Если бы нам захотелось, мэм», — задумчиво добавил он, «мы бы в два счета могли бы продублировать форматы их сообщений». «Понятно», — пробормотала Хонор и откинулась назад, задумчиво почесывая Нимица за ушами. «Санка, несомненно, прав», — размышляла она. «Хотя нынешние хозяева ада были уверены в полной своей неуязвимости, их предшественники, 80 лет назад превратившие планету в тюрьму Министерства внутренней безопасности, отличались меньшей самонадеянностью и не поленились оснастить базу самыми совершенными для того времени программными средствами защиты». Разумеется, этой системой предусматривалось соблюдение старого протокола связи, согласно которому на каждой стадии процесса получатель любого запроса непременно идентифицировал отправителя, а отправитель — получателя. Но то было раньше, а нынешних хозяев планеты такие вещи, похоже, особо не заботили. Правда, изымать соответствующие программы из памяти компьютеров они не стали. Однако проверять результаты автоматической идентификации ленились, поскольку не видели в этом смысла. Центральная система управления движением ограничилась тем, что присваивала каждому летательному аппарату взятый из банка памяти маяка код «Свой-Чужой» и автоматически запрашивала маяк всякий раз, когда летательный аппарат передавал позывные. Таким образом, все передачи, прошедшие через один спутник, маркировались одинаковыми кодами, и компьютеры могли отслеживать их без участия персонала. А в довершение ко всему, этот самый персонал не утруждал себя хоть сколько-нибудь частой сменой упомянутых идентификационных кодов, полагаясь на сохранившиеся с основания базы пакет автошифровки, что, по большому счету, было даже хуже, чем отсутствие какой-либо защиты. Если кто-то, в чем хондер сильно сомневался, и отягощал себя нечастыми размышлениями на сей счет, он тут же успокаивал себя тем, что защитная оболочка существует. Гадать, хороша она или нет, при столь благодушном подходе к делу, едва ли пришло бы кому-нибудь в голову. Идентификация источника передачи как таковая заботила только центральный системный коммуникатор Харона. Дежурные операторы явно придерживались мнения, что сам факт присутствия сигнала в сети являлся доказательством того, что данный сигнал имел право туда попасть. «Впрочем», — сказал себе Хонор, «возможно, они далеко не столь безответственны и глупы, как мне хочется думать. В конце концов, ситуация, сложившаяся сейчас, уникальна» и вероятность ее возникновения ничтожна. Сотрудники базы имели веские основания считать, что на всей планете, да что там, во всей звездной системе, никто, кроме них, компьютерным оборудованием не располагает. Чрезмерная забота о защите сетей при таких обстоятельствах могла показаться доказательством неразумной осмотрительности, но маниакальной подозрительности. Подняв руку, Хонор мягко помассировала парализованную щеку, в то время как здоровая половина ее лица скривилась в гримасе. Да, безалаберность Хевов была объяснима, но все равно оставалась безалаберностью. А коммодор Харрингтон явно усвоила, что безалаберность никогда не ограничивается единственной сферой. Люди, проявляющие беспечность или небрежность в одной сфере, непременно проявят ее и в соседних, что, не говоря о Хеве на этой планете, проявляли непростительную самоуверенность и благодушие. И жаловаться на это я уж точно не собираюсь. «Ладно», — сказала она, и знаком, поманив Макеона, снова постучала по карте. Похоже, Алистер, они используют только примитивные коды свой-чужой. А поскольку аппаратное обеспечение наших шатлов это вполне допускает, «Мы могли бы одолжить один из опознавательных кодов и ввести его в свой маячок», — закончил за нее Маккеон, и она кивнула. Он почесал нос и шумно вздохнул. «Позволять-то да, позволяет, но ведь это штурмовые шаттлы, а не те летающие мусорные баки, на которых они развозят тюремные пайки. Эмиссионный след у нас совершенно иной, и стоит нам попасть в поле зрения хорошего сенсора, как нас мигом раскусят». «Как пить дать?» — согласилась Хонор. «Раскусят, но только если удосушиться этот сенсор на нас направить. А все увиденное нами до сих пор говорит о том, что народ здесь обосновался ленивый, самоуверенный и ленивый. Помнишь, что говорил адмирал Курувазье на высших тактических курсах?» Неожиданностью называют то, что случается, когда люди долгое время упорно не желают замечать очевидного. Думаешь, они опознают идентификатор и успокоятся? Еще как успокоиться, Алистер, сам посуди. На планете любой кусок железа, способный взлететь и выйти на связь, принадлежит им. Чужих здесь нет и быть не может. Так чего ради им тут напрягаться? Даже если кто-то засечёт неидентифицируемый сигнал, Это, во всяком случае, поначалу спишут на ошибку припоров. Откуда здесь взяться чужой пташки? Она хмыкнула и добавила. На Старой Земле подобный подход очень дорого обошелся персоналу базы, именовавшейся Пёрл-Харбор. Однако операторы станции слежения из поколения в поколение повторяют ту же ошибку. Логично, пробормотал он и мысленно почесал голову, гадая, как бы незаметно для Хонор, выяснить, что это за история с перл харбором у нее в памяти хранилось уйма исторических фактов, и выяснение подоплеки тех или иных ассоциаций стало для него своего рода хобби. «Вопрос в том, — размышляла вслух Хонор, — как регулярно и насколько часто осуществляется доставка продовольствия? Мне удалось получить кое-какие цифры, миледи, — доложил Мэйхю. Он сидел слева от нее, и чтобы взглянуть на него зрячим глазом, ей пришлось повернуться в кресле. «Полной уверенности в их точности у меня нет, но я сопоставил их с информацией, добытой Харкнесом, и произвел на этой основе несколько экстраполяций». «Так-так, слушаю». Короче говоря, командор Леттридж, Скотти и я поработали с теми материалами, которые Харкнесу удалось вытащить из базы данных Цепиша. Вообще-то ему было не до планеты, он полностью сосредоточился на взломе кораблей сети и фильтровать информацию не успевал. Мы покопались в том, что он скачивал между делом и выудили интересные факты. По нашим соскотте-прикидкам, здесь находится как минимум полмиллиона заключенных». «Полмиллиона?» — переспросила Хонор, и Мэйхью кивнул. «По меньшей мере, миледи, по самым скромным подсчетам, вспомните, эта планета уже 80 лет служит местом содержания тех, кого власти считают особо опасными». Данные, касающиеся такой категории заключенных, как военно-пленные, прежде всего захваченные хевами при оккупации Тамбурина и звезды Тревора, можно считать сравнительно надежными. Разумеется, ВАТ отправляли не всех пленных. Главным образом сюда попадали люди, не смирившиеся с новой властью и склонные создавать группы сопротивления. Впрочем, нынешняя госбезопасность решила бы проблему проще, расстреляв смутьянов на месте. Так или иначе, в течение последних десяти лет перед атакой на Альянс население планеты почти не росло, а после обострения военных действий ГБ начала посылать сюда совсем не тех заключенных, которых ожидал бы увидеть я. Хонор подняла бровь, и он пожал плечами. «Будь я шефом госбезопасности, и имей я в своем распоряжении сверхсекретную и сверхнадежную тюрьму». У меня не было бы сомнений в том, что именно здесь следует содержать военнопленных, владеющих важной информацией. Сами посудите, бежать отсюда нельзя, вызволить заключенных, поскольку место их заточения противнику неизвестно, никто не может. И я таким образом получаю возможность отрабатывать их и выколачивать из них информацию, не торопясь и ничем не рискуя. Но глава Ихевов почему-то предпочитают проводить допросы ближе к центру республики. Может быть, даже на самом Хевене. А здесь, в аду, они держат не особо ценных заключенных, а особо опасных. Тех, кто при содержании в других лагерях создают проблемы. «Какого рода проблемы?» – осведомился МакКеон. «Да какие угодно, сэр», – ответил Мэйхью. «Широчайший спектр. От попыток побега до организации акций неповиновения». Или, скажем, стремление сохранить в лагерях для военнопленных дисциплину и структуру своих флотов. Короче говоря, ад представляет собой штрафной лагерь для смутьянов. Вот как глаза Хонор блеснули. Стало быть, сюда свозят самый отчаянный народ со всех тюрем республики. Выходит так, по нашим соскоте подсчетам, получается, что военнопленных на планете насчитывается 1180-200. Но остальные 300-400 тысяч — это гражданские лица. Примерно треть из них оказались здесь после разгрома различных групп сопротивления на завоеванных планетах. Но большинство — обычные жертвы политических репрессий. Хоннер хмыкнула, потерла кончик носа и стала поглаживать немеца. «Согласно статистике, последняя категория состоит большей частью из жителей самого Хевена. А среди последних лидируют уроженцы Нового Парижа», — продолжил Мэйхю. «Скорее всего, Бюро госбезопасности сосредоточило основное внимание именно на столице». «Скорее всего, так оно и есть», — согласился МакКеон. «Народная республика всегда была государством в высшей степени централизованным. Вся информация истекается на хэвен, все решения принимаются там. И тот, кто контролирует метрополию, контролирует всю республику». Неудивительно, что в первую очередь власти стремятся избавиться от вольнодумцев в своей столице. Сначала законодатели сопровождали сюда смутьянов, сеявших недовольство среди пролов. Ну а после убийства Гарриса пришел черед самих законодателей. «Похоже на правду», — отозвалась Хонор. «И то, что эта публика присутствует здесь в таком количестве, создает для нас дополнительные проблемы». Макеон поднял на нее недоумевающий взгляд, и она махнула рукой. «Не скажу за всех, но политзаключенные, как мне кажется, более склонны сотрудничать с госбезопасностью». Почему? — искренне удивился Алистер. — Разве их загнали сюда не за то, что они враги нынешнего режима? Их загнали сюда потому, что на момент их ареста люди, управлявшие республикой, считали, что они представляют угрозу для власти. Во-первых, из этого вовсе не следует, будто угроза и впрямь имела место. А во-вторых, как кто-то здесь верно заметил, за последние восемь лет внутренняя ситуация в государстве существенно изменилась. Некоторые из заключенных наверняка верны Народной Республике, точно так же, как мы верны Короне, хотя БГБ может придерживаться на сей счет иного мнения. Подумайте, те, кого сослали сюда законодатели, могут весьма одобрительно относиться к перевороту, совершенному Пьером и компанией. Я уверена что среди них нашлись желающие продемонстрировать лояльность новому режиму и заслужить освобождение с помощью слежки и доносов на товарищей по несчастью. Кроме того, нельзя сбрасываться из счетов истинных патриотов, которые, пустим, и не нравятся обосновавшиеся в новом Париже клика, никогда не пойдут на сотрудничество с представителями державы, против которой их родина ведет войну. Ну и, наконец, многие стали осведомителями не по доброй воле, а поддавшись нажиму. ГБ могла шантажировать их, угрожая расправиться с близкими. Эм... «Признаюсь, в таком аспекте я ситуацию не рассматривал», — покачал головой Маккеон. «Я не утверждаю, будто на планете нет политических заключенных, которые могли бы поддержать нас, поскольку являются истинными противниками Пьера Синжуста и прочих головорезов из комитета. Как не утверждаю и того, что среди военнопленных нет предателей. Почти в любой группе людей найдется несколько слабаков, не говоря уж о том, что безнадежность способна сломить даже тех, кому под силу выдержать пытки. Когда Хонор произносила эти слова, правая, живая сторона ее лица, была почти столь же неподвижной, как парализованная левая, и Маккеон поежился. Он понял, что она говорит, основываясь на собственном опыте, на том, о чем размышляла во время казавшегося безнадежным одиночного заключения. Несколько секунд взгляд ее был прикован к чему-то, чего никто другой увидеть не мог, но она почти сразу встряхнулась и продолжила: Сложность в том, что нам, скорее всего, не удастся обойтись собственными силами. Придется обратиться за помощью. Надеюсь, риск будет меньше, если мы свяжемся с военнопленными или жителями покоренных миров. Надо полагать, госбезопасности труднее склонить их к сотрудничеству, и коллаборационистов среди них меньше. Впрочем, с заключенными лучше не торопиться. Она снова погладила Нимица и в глубине ее здорового глаза зажегся мрачный огонек. Это не укрылось от Маккеона, но в ответ на его вопрошающий взгляд Хонор лишь покачала головой. Алистер, в свою очередь, пожал плечами, полагая, что неоднократно проверенная проницательность леди Харрингтон не подведет и на этот раз. «Надо полагать, так оно и есть», — осторожно сказал он. «Но вообще-то Джаспер рассказывал что-то о чистоте продовольственных рейсов». «Да, верно», — кивнул Хонор. «Мы отвлеклись. Джаспер, продолжайте». «Слушаюсь, миледи. Вот такими красочными точками, — он указал несколько меток на карте, — обозначено местоположение известных нам лагерей. Сведения, само собой, неполные. Даже если на цепише имелись сведения по всем местам содержания заключенных, то это данные двухлетней давности. Но так или иначе, поселения находятся в основном на Альфе, Бете и Гамме. Дельта слишком близка к Южному полюсу, однако и на трех материках места для размещения полумиллиона заключенных более чем достаточно. Причем, обратите внимание, здесь, на Альфе, чем ближе к экватору, тем реже попадаются поселения наркевнуло, учитывая температуру за бортом шатла, это ничуть не удивляло. Попасть в такой климат для выходца с любой обитаемой планеты — это уже само по себе было тяжким наказанием. Причем, если здоровье заключенных мало беспокоило надзирателей из БГБ, то агрессивность экваториальных джунглей осложняла жизнь в первую очередь им самим. Здешнему лесу ничего не стоило в считанные недели поглотить любую станцию или базу. Конечно, натиску природной среды могли противостоять организованные усилия людей, но для этого Хевам пришлось бы снабдить заключенных соответствующими техническими и энергетическими средствами. Если, конечно, — угрюмо подумала она, — они не решили бы наплевать на эти лагеря, позволив им просто исчезнуть с лица планеты вместе с узниками. Так или иначе, почти полное отсутствие поселений в экваториальной зоне стало одной из причин побудивших беглецов приземлиться именно здесь. У хевов не было решительно никаких причин шляться по дикой необжитой местности. По нашим прикидкам, продолжил Мэйхю, на каждый лагерь приходится в среднем по две узников, или иными словами, у них имеется примерно две сотни поселений. На острове Стикс их нет вовсе, а на материках они расположены не ближе, чем в 500 километрах один от другого. Это разумно, ибо с учетом отсутствия у заключенных средств связи полностью исключает сговор и скоординированные действия обитателей разных поселений. «А вот я на месте Хевов не спешил бы с подобными выводами», — подал голос Маккеон. Конечно, 500 километров — это чертовски много, особенно без дорог и транспортных средств. Но человеческая изобретательность способна одолевать и не такие преграды. Например, он постучал пальцем по изображению находившегося в северной части континента Альфа-озера. Множество поселений сосредоточено по берегам этой лужи. Трудно поверить, что никто из заключенных не додумался соорудить лодку или что-то в этом роде. «Возможно, вы правы, сэр», — ответил Мэйхью. «Но у Хевов, видимо, есть основания полагать, что заключенные из разных лагерей, если и свяжутся между собой, действовать заодно все равно не смогут». «Непонятно, почему они не укрепили лагеря», — заметил Санка. «Ведь это позволило бы существенно увеличить расстояние между ними, а значит, уменьшить вероятность контакта». «Позволить-то позволило бы», — согласилась Хонор, «но существенно усложнило бы контроль. Две с половиной тысячи человек — это одно дело, а десять тысяч тридцать — совсем другое. В таком огромном лагере можно незаметно создать подпольную группу сопротивления или еще что-то. Да и какой смысл препятствовать контактам между поселениями, но сами эти поселения объединять?» Санка кивнул. Конор повернулась зрячим глазом к Мэйхью, и грейсонниц продолжил. «В конце концов, важно не то, какими соображениями руководствуются Хевы и оправдан ли их подход к содержанию заключенных. Для нас имеют значение факты как таковые. Из перехваченного разговора пилота-транспортника с базой Харон можно сделать вывод о том, что количество пайков, полагающихся лагерю Альфа-7-9, при условии, что в нем содержится 2500 человек, рассчитано на один стандартный месяц. Те же данные подтверждаются и по лагерю Бета-2.8. Из этого следует, что доставка припасов, скорее всего, осуществляется раз в месяц. Чего мы не знаем и пока не имеем возможности выяснить, это осуществляют они операцию единовременно для всех лагерей или по какому-то иному графику. По своей личности здешние ребята могли бы выбрать и тот, и другой варианты. У обоих есть свои преимущества. Но, похоже, им больше нравится день-два провозиться с доставкой, а потом целый месяц бить баклуши. В пользу этого говорит тот факт, что мы отслеживали линии связи две недели, а разговоры начались только сейчас. Правда, это слабое доказательство, но других у нас нет». «Месяц», — пробормотала Хонор себе под нос, и взгляд ее здорового глаза вновь устремился в неведомые дали. Через некоторое время она кивнула. «Ладно, Алистер, так или иначе, мы точно знаем интервал посещения каждого отдельно взятого лагеря. Хотя, скорее всего, Джаспер прав, и они раз в месяц облетают всех. Таким образом, сведениями о временном промежутке мы располагаем. Знать бы еще, как их с толком использовать?»